Глава двадцать «С ней точно происходит что-то не то», — шептала в трубку Инна, наблюдая за дочерью. Та раньше времени вернулась домой с танцев и теперь делала себе большой бутерброд с вареньем, напивая какую-то песенку себе под нос. «Мам, а где нутелла?» — пропела Наташа, оглядывая шкаф. «Точно что-то не то!» По-шпионски, ныряя за угол, прошептала Инна. «Она какая-то... «Счастливая?» «Разве для пятнадцатилетнего подростка ненормально быть легкомысленным и счастливым?» Удивлялась Ниночка, младшая сестра Инны, и громко высморкалась. «Я уже сто лет не видела ее такой!» Прошептала женщина и как ни в чем не бывало вошла в кухню. «Вот твоя нутелла, прямо перед носом!» Придвинула банку ближе к девочке. «Спасибо, мам!» Радостно поблагодарила Наташа, целуя ее в щёку. «Как танцы?» Инна прижала трубку к плечу. «Нормально. Я не осталась до конца. Решила, лучше схожу на вечернюю тренировку». «Это правильно», — прищурилась женщина, недоверчиво вглядываясь в лицо дочери. «Передавай привет тёте Нине!» Подмигнула Наташа, облизывая ложку. «Хорошо», — улыбнулась мать, вышла из кухни и приложила трубку телефона к уху. «Ниночка, тебе привет от моей дочери». «Спасибо», — отозвалась Нина. «Кажется, у меня поднимается температура. А я тебе говорила, что ты себя совсем не бережешь с этой своей работой, увольняйся уже от этого своего Одинцова придурковатого». «Уже!» — жалобно пропищала Ниночка и громко чихнула. «Ой, прости». Инна почесала ухо и снова приблизила его к трубке. «Все-таки что неладное с моей Наташкой? Наверное, влюбилась в какого-нибудь мальчишку. Не рановато ли ей? Вспомни себя в пятнадцать!» — усмехнулась сестра. «Надо проверить ее дневник, когда уйдет на тренировку». «Не смей!» — пригрозила Ниночка. «Даже не думай, Инна!» «Хорошо!» — недовольно прорычала женщина, поглаживая свой объемный живот. «Ты мне так и не сказала, Нина. Что мне делать с Андрюшей?» Он от меня шарахается, как от смертной чумы. Я что, стала совсем несексуальной Нет, дорогая, ты просто изменилась, и это нормально. Но он меня совсем не хочет. Я боюсь, что он найдет себе другую, молодую. Так, успокойся. Ниночка достала градусник и присвистнула. ага я думала, чего это ощущение такое, будто черти меня в котле варят, да еще током бьют. Тридцать девять два. Срочно прими жаропонижающее. Сейчас поищу. Может, мне ему романтический ужин устроить? Осенила Инну. Накрыть на стол, налить шампанского и соблазнить? Ну да, можно. Пробормотала Ниночка, уже с трудом понимая, о чем вещает сестра. От температуры ее уже реально штормила. Девушка прилегла на кровать. Надень что-нибудь развратное, что ему нравится. Красное белье, точно. Ты что, его прямо в белье будешь встречать? «Правильно, ты права. Может, нам стоит попробовать ролевые игры?» «Ролевые?» — простонала Ниночка. «Хочешь одеться полицейским или медсестрой?» Она представила беременную Инну в костюме полицейского. «А что Андрею вообще нравится?» Инна задумалась. Вчера вечером они смотрели фильм. Андрюша говорил что-то про... «Женщина-кошка!» — воскликнула она. «Вот...» Из последних сил промычала Ниночка. «Самое то!» «Тогда нужно срочно разыскать костюм!» Инна бросила трубку. «Нужно жаропонижающее!» Пронеслось в мыслях бедной Ниночки. Ей стало очень холодно. Она потянула на себя одеяло. Ее мозг уже ладом не соображал, иначе бы девушка представила свою сестру в костюме гигантской беременной женщины-кошки и точно бы отговорила.